В разное время, на разных континентах. Оптические приборы дают возможность видеть все на поверхности Земли с разных точек и в разных ракурсах. У меня перед взором панорама повседневной жизни землян более широкая, чем если бы я находился на Земле. Я не праздный наблюдатель. Моя программа космически земная. Я экспериментатор, взявший на себя, не побоюсь этого сказать, величайшую ответственность перед нынешним и будущим человечеством. И это не громкая фраза, так оно и есть. А потому я не могу позволить себе ни единого слова, не отвечающего, насколько мне дано судить, исчерпывающей истине. Я верю, что мои исследования направлены на предупреждение от рукотворного, творимого нами самими в душах наших конца света. Я пытаюсь сказать во всеуслышание то, что не позволяют нам сказать самим себе вечно доминирующие над нами эгоизм и ханжество. Я провожу эксперименты по системному выявлению Тавра Кассандры, не оповещая об этом ничего не подозревающих женщин это все равно как если бы все попали под один дождь и хотя эти незримые зандаш лучи совершенно безвредны для здоровья всякий раз при мысли о том что я причиняю людям душевную боль мне становится не по себе но я не могу избавить их от переживаний в тех случаях когда в ответ на космический запрос будет иметь место явственные метасигинальной реакции кассандра эмбриона Тут уж судьба, и от этого никуда не деться. Важно понимать, что судьба эта, будучи конкретно индивидуальной, в то же время обнимает всех, все общество в целом, поскольку причины этой беды мировые. Хотим мы того или нет, Кассандра эмбрионы и Тавро Кассандры реальность. И потому я буду неуклонно продолжать свои космические исследования, о чем объявляю открыто. Сострадая тем, кого это коснется или уже коснулось на земле, люди должны знать правду о себе. В этом мой долг перед Богом. Но здесь начинаются и мои адские тревоги, Святой Отец, о которых я не могу умолчать, и потому выношу их на общий суд. Повторяю я осознаю, что несу ответственность и перед Кассандро Эмбрионом, тайну которого я открыл и разглашаю. Но ведь он сам добивается разглашения, и перед матерью, его зачавшей, ибо не зная назначения тавра Кассандры, жила бы себе спокойно. И даже сейчас, когда я набираю на компьютере вот эти живобегущие строки, мне тяжко, мысль о том, имею ли я право поступать таким образом, мучает меня. Я оглядываюсь в стенах орбитального корабля, отлетаю в невесомости подальше от компьютера, растерянно блуждаю взором, как бы ища нечто такое, что отвлекло бы меня, сохранило бы мою внутреннюю уверенность в том, что я прав, сообщая о своем открытии миру. И взгляд мой падает на телеэкраны по обеим сторонам станционного корпуса. Все экраны светятся, живут, идут телепередачи из разных стран на разных языках. Вот она, земная действительность во всех своих ипостасях, и неповторимые разности от рекламы до спорта, от судебного репортажа до встречи в аэропорту официального лица и так далее и тому подобное. Среди всего этого глобального пейзажа мое внимание приковывает к себе экран, на котором какая-то шумная, наэлектризованная уличная демонстрация, и почему-то полицейские. Их немало, идут вместе с протестующими демонстрантами, все улицы запружены, съемка ведется с разных точек, в том числе и с высоты, звучат взволнованные голоса. Голос репортера, передающего с места событий, голос диктора студии тонут в уличном гуле и криках. Где это происходит? Кажется, в Италии. Так далеко и так близко. Все рядом. Блеск глаз, жестикуляция, нервное выражение лиц. Да, это в Сицилии.